Глава 1. Готов узнать я самое плохое и страшное, что ты мне мог принести. Готов услышать тягостную весть? Ответь скорей, погибло ли королевство? Шекспир. Стихотворные эпиграфы в переводе Сефа. Может быть, на всем огромном протяжении границы, которая отделяла владение французов от территории английских колоний Северной Америки,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 Поэтому-то, когда в английскую крепость, возвышавшуюся в южной части плоскогория между Гудзоном и озерами, пришли известия о появлении близ Шамплейна маркиза Монкальма, и досужие болтуны добавили, что генерал этот движется с отрядом, в котором солдат, что листьев, в лесу, Страшное сообщение было принято скорее с трусливой покорностью, чем с суровым удовлетворением, которое следовало бы чувствовать воину, обнаружившему рядом с собою врага. Весть о наступлении Монкольма пришла в разгар лета. Ее принес индейц в тот час, когда день уже склонялся к вечеру.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 Выступили разведчики. Сильный конвой сопровождал повозки с походным снаряжением, и прежде чем первые лучи солнца пронизали серое утро, колонна тронулась в путь. Покидая лагерь, колонна имела грозный воинственный вид. Этот вид должен был заглушить смутные опасения многих новобранцев, которым предстояло выдержать первые испытания в боях.